Глава 3 В томительном, послеполуденном зное, тонкие струйки серого дыма поднимались из мелких трещин на теле вулкана, свивались, как одежды плясуньи, прежде чем раствориться под нестерпимо ярким солнцем. Ад расстоял над кратером вулкана, глядя вниз в глубокую чашу, он сдвинул на глаза линзы. большую из двух пар, найденных в мастерской бабушке. Широкий кожаный ремень, удерживающий линзы на голове, скрывался под плотно пригнанным белым капюшоном. Рот и нос Атра закрывала матерчатая маска, сшитая бабушкой. Инструменты крепились на широком поясе, точной к о п и е того, что носила сама Анна. Ему уже исполнилось 14 лет. За последний год он сильно вытянулся, достиг роста взрослого мужчины, но его фигура оставалась по детски худой и у г л о в а р о й Черты лица Атра тоже изменились, стали более жесткими, нос и подбородок утратили прежнюю мальчишескую мягкость. Ни по каким меркам Атра нельзя было назвать слабым. Однако, наблюдая за ним, Анна отметила его худобу. Он казался тонким, как тростинка, и Анна всерьез опасалась, что однажды пустынный вихрь подхватит и унесет его. Последние несколько недель Атр готовил новый опыт. Он укрылся от палящего солнца в прохладной тени каменистого гребня и на узком выступе разложил свои приборы. Прямо перед ним круто уходила вниз стена вулкана. Справа, за почти идеально круглым камнем, словно сплетенным из вязкой глины, находилось узкое отверстие, одно из нескольких вторичных жерл. х а т е р накрыл его куполообразной металлической крышкой, склепанной грубовато, но надежно, и четырьмя распорками прикрепил ее к соседним камням. крышку венчал небольшой металлический цилиндр, Затянутыми в п е р ч а т к и руками Атер осторожно покрутил регулятор по бокам линз, настраивая их на увеличение. Затем, смахнув тонкий слой пыли с металлической крышки, осмотрел серебряный клапан длиной с палец, прежде чем перейти к двум грубо протарированным датчикам по обе стороны от клапана. Над каждым из датчиков помещался металлический стержень с маленьким круглым отверстием наверху. Атор выпрямился и спустил глубокий вдох. У него был всего один шанс, он не желал допустить ошибки. Если опыт не удастся, если прибор не сработает, тогда пройдет не меньше года, прежде чем он сможет вновь приобрести у торговца все необходимые детали. Он повернулся, глядя туда, где два толстых, туго сплетенных провода, которые он изготовил с помощью Анны, свешивались над краем кратера. Прямо над кратером висела глыба из синей-черной камня Два небольших колеса были укреплены на ее конце, а сплетенная вручную веревка бежала между колесами, образуя блок. Как и куполообразная крышка, это сооружение выглядело примитивно, но должно было послужить поставленной цели. Чтобы испытать его, Атр несколько дней подряд опускал камни в жерло вулкана, а затем поднимал их. Вес этих камней немного превышал вес груза, который предстояло опустить сейчас. По другую сторону кромки кратера, рядом с длинной каменной глыбой, придавленной пирамидой тяжелых камней, располагалась в самодельной палатке и гордость Атра, и ток его терпеливых бдений – аккумуляторная батарея. Атер подхватил один из проводов, подтянул его поближе к металлической крышке, прикрепил к одному из стержней, а затем проделал то же самое с другим проводом. Снова настроив линзы, он поднялся и вышел под обжигающее солнце. Некоторое время он стоял, переводя дыхание. Каждый раз выйти из тени было все равно, что шагнуть в раскаленную печь. Не помогла даже многолетняя привычка. Переход из прохлады в удушливый зной был подобен физическому удару. Нырнув под плотную ткань палатки, Атер улыбнулся. На этот раз он приложил немало усилий, чтобы взглянуть на предстоящую задачу со всех сторон. Убедиться, что в вычислениях он охватил все составляющие целого. Батарея помещалась в углу палатки на каменном выступе. Глядя на этот массивный агрегат, Атр испытывал гордость. Он сам вырезал к у б из камня, а потом, пользуясь самыми острыми из инструментов Анны, выдолбил его согласно рисунку в древней книге Дни. Сделать пластины оказалось несравненно легче. Сухая почва вокруг вулкана изобиловала химическими веществами, и ему посчастливилось найти большие залежи галенита, руды, содержащей смесь серы и свинца. Что касается необходимой для батареи серной кислоты, то в жерле вулкана с избытком хватало серы. В очередной раз настроив линзы, Атер встал на колени и горделиво осмотрел батарею. Много вечеров он провел, выдалбливая и полируя камень, а затем, повинуясь внезапному порыву, вырезал на боку батареи крохотными замысловатыми символами. в е т мощность, сила. Батарея выглядела как маленький каменный дом, Металлический отблеск ее поверхности придавал ей странный таинственный вид. Рядом лежал второй куб, значительно м е н ь ш е Взрывное устройство. Оно было изготовлено из красной глины, обожжённой в печи. Ничем не украшенное, единственное круглое отверстие на верхней грани куба было закрыто плотной восковой пробкой, из центра которой выходил длинный толстый шнур, пропитанный раствором различных химических веществ. На передней грани куба имелась ручка. Осторожно подняв взрывное устройство, Атер завернул его в свой плащ и вынес наружу. Снова поднявшись к кратеру, он отдышался, приподнялся на цыпочки и схватил прочь. металлический крюк на конце веревки он неторопливо потянул за веревку слыша как защелкал тормозной механизм по ту сторону гребня Этот механизм тоже был его собственным изобретением. Во время первых испытаний блока Атер обнаружил, что под весом камня веревка разматывается слишком быстро и когда попытался остановить ее, то содрал кожу на обеих ладонях. После долгих попыток он нашел способ останавливать падающее колесо после каждого оборота. Нагнувшись, он снова поднял глиняный куб и просунул заостренный конец крюка под ручку, а затем придерживая шнур опустил куб. Как только веревка на тянулась, он выпрямился, намереваясь продолжить работу. Оставалось сделать только одно. Из внутреннего кармана плаща он извлек древнюю трутницу дни. Склонившись над краем кратера и держась одной рукой за выступающую каменную глыбу, а т е р поднес язычок пламени к концу шнура на подрагивающем глиняном кубе. И как только шнур загорелся, поспешил отойти. Он уже думал, что пламя погаснет, но вдруг оно зашипело и шнур вспыхнул. а т е р пробежал по склону, в с к а р а б л в а л с я на каменный гребень и остановился у блока. Наступал самый ответственный момент. Если шнур сгорит слишком быстро или по каким-то причинам откажет лебедка, дело может кончиться плохо. Встав на колени рядом с тормозным колесом, Атер медленно начал поворачивать его, прислушиваясь к негромким щ е л ч к а м напрягшись в ожидании внезапного взрыва и продолжая мысленно вести отчет. Досчитав до 20, Атер бросился на землю, вытянулся за кучей камней и зажал уши руками. 24, 25, 26. От грохота содрогнулся склон вулкана. Взрыв прозвучал на 4 секунды раньше, чем было задумано. Но Атор не тревожился. Куб уже должен был достигнуть нужного места напротив разлома. а т е р засмеялся и встал, отряхиваясь от пыли. Пока затихало эхо взрыва, сквозь звон в ушах он услышал звук, который так надеялся услышать. Громкий свист пара, пробивающего себе дорогу через куполообразную крышку. Вместе с шипением над склоном вулкана разносился пронзительный механический вой. Продолжая смеяться, Атарф з о б р а л с я на гребень и посмотрел вниз. Глыба, на которой держалась лебедка, исчезла вместе с огромным блоком карниза. Пар вырывался из металлической крышки, натужно свистя. Повернувшись к Анне, которая стояла у края расщелины, а т е р ф скинул над головой руки и замахал, победно усмехаясь. «Получилось!» с к р и к н у л он, сдергивая маску с лица. Получилось! Анна снизу помахала ему в ответ, а затем, приставив ладони к рту, что-то крикнула, но Атер не расслышал. Звон в ушах не прекращался, а яростное шипение пара и пронзительный вой неожиданно усилились. Анна крикнула «Возвращайся!» или что-то вроде этого. Усмехаясь, Атер кивнул, снова замахал руками и повернулся, чтобы осмотреть куполообразную крышку с вырывающимся из-под нее паром. «Получилось!» Тихо повторил он, только сейчас заметив, как подрагивает крышка, с и л я с ь сорваться с распорок. «Действует!» Спустившись пониже, он остановился на почтительном расстоянии от крышки, но так, чтобы видеть показания д а т ч и к а Трепет возбуждения охватил Атра, когда он увидел, как далеко отклонились обе стрелки на красной половине шкалы. Батарея заряжалась. Но вдруг Атер застыл на месте. Пока он следил за приборами, одна из металлических распорок начала сползать с камня, словно ее сталкивала незримая, но мощная рука. Атер попятился, а тем временем звук, издаваемый крышкой, изменился, поднявшись на целую октаву, словно та же самая невидимая рука нажала другой регистр. Спотыкаясь и чудом удерживаясь на ногах, Атер взобрался по склону, перевахнул через гребень и бросился бежать, не замечая палящего зноя. Он пробежал десяток шагов, затем упал лицом вниз. В ту же секунду каменный гребень за его спиной взлетел на воздух. Придя в себя, Атер приподнялся и огляделся, удивленный зрелищем, которое предстало его глазам. Склоны вулкана образовали неровное кольцо там, где они встречались с пронзительной синевой неба. Атер с трудом встал на ноги. Над жерлом кратера вился пар. скрывая из виду противоположный склон. Время от времени клубы пара образовывали причудливые фигуры, приковывающие взгляд своей странной красотой. Он сразу заметил батарею. Подойдя поближе, он присел и с удивлением покачал головой. Батарея осталась невредимой. Правда, на полированной поверхности виднелось несколько вмятин и царапин. Более того, шкала на верхней грани показывала, что батарея заряжена. о д т р рассмеялся и почти с любовью погладил, запыленную поверхность батареи. По крайней мере, теперь он знал принцип. Если бы он нашел нужное отверстие, если бы рассчитал силу давления, то в его распоряжении оказался неограниченный источник энергии. Вся жизнь его самого и Анны могла бы измениться. Расщелина засияла бы в ночи, подобно кошачьему глазу. Не в силах прогнать улыбку, Атр поднял голову, и в этот момент клубы пара р а с с е л и с ь Атр увидел темное отверстие. Это была пещера, или т о н н е л ь Он поднялся и шагнул в сторону отверстия. Странно. Казалось, туннель вырублен в склоне вулкана. Вновь поднявшись, облако пара скрыло из виду черную дыру. «Атр!» Повернувшись, он увидел, что Анна стоит в з а к о н о д ним, четко вырисовываясь на кромке кратера. «Поднимайся сюда! Скорее!» Атор нахмурился. «Но «Ну, батарея! Иди сюда немедленно!» На обратном пути она держалась непривычно молчаливо, а затем вдруг остановилась и повернулась к нему лицом. «Атор, что ты видел?» «Я видел…» Он замялся, удивленный вопросом. м а т е р отвечай мне! Что ты видел?» «Батарею!» Она заряжалась. Анна испустила вздох. И это все? Еще там был пар, целые тучи пара. Он нахмурился. Батарея! Мне надо забрать ее. Он хотел было вернуться, но Анна мягко удержала его за руку. Забудь про батарею, это слишком опасно. А теперь пойдем, тебе надо умыться.